Брун являет собой зрелище странное и неожиданное. Он волнуется, губы его подергиваются, от лица отлила кровь, он даже задыхается. Он явно верит в то, что говорит. В глазах его ужасом стынет видение страшного мира. «Подожди», — бормочет Нурлан потерянно, — «дети-то здесь при чем?» Да при том, что мы ничего не знаем. А они знают все. Они шляются в тучу и обратно, как в собственный сортир. Они единственные, кто знает все. Может быть, они и не дети больше. Я должен знать, кто на нас идет. И в соплях ваших я путаться не намерен. — Вы негодяй! — холодно говорит Хансен. «Вы признаете, что схватили мальчика и пытаете его в своих грязных застенках?» Брун вскакивает так, что кресло из-под него улетает в угол номера. «Тройной идиот!» — шипит он, хватая Ханса на загрудки. «Какие застенки! Какие пытки!» — проклятое трепло. «Пойдем, я покажу тебе застенки. Это недалеко, это не в подвале, это здесь!» «В министерском люксе!» Он волочит за собой по коридору вяло отбрыкивающегося Хансена, Нурлан еле поспевает за ними. У последней по коридору двери они останавливаются. Брун стучит нетерпеливо. Дверь приоткрывается, внимательный глаз появляется в щели, затем дверь распахивается. Широко шагая, Брун проходит через холл, распахивает дверь в гостиную. В гостиной ковры, стол завален фруктами и блюдами со сластями, беззвучно мерцает экран гигантского телевизора, валяются в беспорядке видеокассеты. Номер огромен, в нем несколько комнат, одна роскошнее другой. Мальчика находят в последней комнате. Он лежит под окном в луже воды, уткнувшись лицом в пол. Голоногий и голорукий подросток в красной безрукавке – и красных шортах. Тот самый. Брун падает перед ним на колени, переворачивает на спину. «Врача — Врача! — кричит он хрипло. «Скорее — Скорее! Поздняя ночь. В холле отеля, едва освещенном слабой лампочкой над конторкой портье, сидят и разговаривают сквозь плеск дождя за окнами Нурлан и Швейцар. — Что ваша ведьмочка, что мой сатаненок, — тихо говорит швейцар, — они одного поля ягоды. Что мы для них? Лужи под ногами, даже хуже. Воду они как раз любят. Да им волю, они бы из воды не вылезали. Пыль мы для них. Деревяшки гнилые. — Ну, зачем же так? — говорит Нурлан. — Мне ваш циприан очень понравился. Замечательный парнишка. «Да?» — швейцар как бы приободряется. «А что, может, еще и породнимся, если так?» Оба усмехаются, но как-то невесело. «Уж нас-то они не спросят», — говорит швейцар. «Будьте покойны. Главное, никак я не пойму, лежит у меня к ним сердце или нет. Иногда прямо разорвал бы, до того ненавижу» а другой раз так жалко, так жалко их. Ей-богу, слезы из глаз. Смотрю я на него и думаю, да он ли это? Мой ли это сын, моя ли кровь, или, может, он уже и не человек вовсе? Он наклоняется к Нурлану и понижает голос. Говорят же, что ходят они в тучу эту и обратно, туда и обратно, как хотят. Вот вы рассказываете утром. Они же в тучу шли, и вы не сомневайтесь, были они там, были. Офицеры-дураки, что они понимают, слепые они. Это таинство, так люди говорят. Это не каждому дано увидеть, вот вам дано. Уж я не знаю, счастье это ваше или беда. «Да уж какое счастье!» — произносит Нурлан, кривя лицо, — Получается, что я их убил.